Легла я, и в мысль у меня ничего не было. Сколько я раз на этот гвоздь у вас в стене присматривался, что от зеркала у вас остался, не вдомек мне, совсем не вдомек, ни вчера, ни прежде, и не думала я этого, не гадала вовсе, и ли не ожидала совсем. Сплю-то я обыкновенно крепко, храплю, кровь от у меня к голове приливает, а иной раз подступит к сердцу, закричу во сне. Так что...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 Стою на месте, как без чувств. Ум помутился. Вышла, думаю, она. Шагнул это я. А ну, кровати смотрю. В углу у двери, как будто она сама и стоит. Я стою, молчу. Лежу на нее. Она из темноты. Точно тоже глядит на меня. Не шелохнется. Только зачем же, думаю, она на стул встала? Оля, шепчу я, грабею сама. Оля, слышишь ты? Только вдруг, как будто...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 Если б не ваш Стебельков, не случилось бы, может, этого. Кто знает, наверное, бы случилось. Тут нельзя так судить, тут без того было готово. Правда, этот Стебельков иногда он не договорил и очень неприятно поморщился. Часу в седьмом он опять уехал. Он все хлопотал. И остался, наконец, один одинеханик. Уже рассвело. голова у меня слегка кружилась. Мне мерещился Версилов. Рассказ этой дамы выдвигал его совсем в другом свете. Чтобы удобнее обдумать, я прилег на постель Васина, так как был одет и в сапогах, на минутку, совсем без намерения спать. И вдруг заснул, даже не помню, как и случилось. Я проспал почти четыре часа. Никто-то не разбудил меня.